Квилл был прав. Возле лавки Арифа на углу шла какая-то возня. Перед самым закрытием из неё вышли двое мужчин, пересекли улицу и присели на низенькую, погружённую в густую тень каменную ограду. Корявшестые, молчаливые, они почти полностью сливались с ночной темнотой. Их присутствие выдавали лишь вспыхивавшие время от времени огонёкки сигарет.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 Последнее краткое совещание Локвуд провёл в гостиной. Как и во всём доме, стены здесь стали голыми, с тёмными, к ней выгоревшими пятнами на обоях в тех местах, где совсем недавно весили собранные родителями Локвуда артефакты. горела всего одна лампа, поэтому в гостиной стоял полумрак. Свет уличных фонарей не пропускали доски, которыми были заколочены окна. Локвуд ждал нас, стоя спиной к двери. Когда мы собрались, он повернулся и улыбнулся своей прежней широкой улыбкой. "Всем вам известно, что намечается на нынешней ночи", сказал он. "В какой-то момент между этой минутой и зарёй некие, скажем так, нехорошие люди попытаются проникнуть в этот дом. Этого мы им не позволим. Это дом номер 35 по Портленд-роу, и здесь мы всегда были в безопасности". Кроме того случая, когда сюда однажды ворвался наёмный убийца Фейрфакса, с трудом подняв свою непослушную ещё руку Дфорч. Ах, да, верно. И ещё, когда здесь объявился вырвавшийся на свободу призрак Анни Варт, добавила я. Черептов и ни раз доставлял нам неприятности, повернула Холли. Признаем откровенно, этот дом всегда был смертельной ловушкой. Кивнул Чорч. взять хотя бы спальню-шестике. Да. Но этот дом всегда был только моей смертельной ловушкой, перебила его Лоппут, стискивая зубы. И они не пройдут, чёрт побери. Здесь нас пятеро, а это сила. Кроме того, только нам известны два действительно уязвимых места в нашей обороне: задняя сторона цокольного этажа и кухня. Дверь хранит Поэтому он останется наверху с запасом оружия на лестничной площадке. Именно туда, на площадку, будем отступать и мы, если всё пойдёт плохо. Наша последняя надежда спальня в шестике. Люси и Холли, я хочу, чтобы вы оставались на кухне. Мы с Квилом будем в подвальном этаже. Всё время слушаем друг друга. Если кто-то из нас окажется в беде, он должен свистнуть.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 Я не знала, собирается ли череп поделиться со мной своими сверхъестественными наблюдениями или просто хочет, как всегда, потрипаться ни о чём и в очередной раз наговорить мне гадостей. Теперь пришла пора это выяснить. Холли отправилась на кухню, а я вышла вместе с банкой Холл и подняла рычажок. Ну, наконец-то. Правильно. Сейчас самое время. Бифу, у тебя на поясе молоток.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 Мы это уже обсуждали. Призрачное лицо злобно взглянуло на меня, и в моих ушах раздался шёпот. "Жаль. Ты единственная, кто мог бы сделать это, но спустя пару-тройку часов уже будет поздно. Тебя-то что? Ты умрёшь, и дело с концом. А мне потом сидеть дальше в этой банке ещё десятки лет, а то и сотни. Но это уже не моя забота. Если у тебя всё" то я пошла на свой пост. Ах, как благородно. Ваш вашак должен очень гордиться вами. Призрачное лицо прищурилось, в банке запенилась зелёная муть. Ты понимаешь, что я могу помочь вам во время битвы. Убью Винкмана и всех его лютей в своих объятиях. Мофит быть жизнь спасу твоему драгоценному локвуду. Соблазн был велик.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 Этого ты никогда не узнаешь. А теперь заткнись. Знаешь, что я тебе скажу? А заявил Череп. Оставь меня здесь, прямо на столе. Может быть, мою банку расколет шальная пуля. А ещё лучше, если её раздавит твой упавший труп. Очень, очень хочу на это надеяться. Эй, ты заткнёшься наконец или нет? Всё, с меня довольно.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 Откликнулась я. На следующей неделе пригласим водопроводчика на следующей неделе, Люси, обязательно. Хорошо, Хул, непременно пригласи. Хул откинула голову, прислонилась затылком к шкафу и уставилась в потолок. Длинные волосы спадали ей на плечи. Ноги она вытянула вперёд перед собой, руки сложила на коленях. Хотя Хулля оставалась, как всегда, Элегантной и невозмутимой было в её позе нечто такое, что делало её похожей на маленькую девочку, совсем маленькую. Ты в порядке? спросила я. Да, конечно. Как думаешь, всё будет хорошо? Проскочим, а? А ты как думаешь? Облегнулась мне в ответ Холли. До сих пор всегда всё кончалось хорошо. Не дожидаясь, что на это скажет Холли, я поднялась наклонилась над раковиной и выглянула в ближайшее к окну смотровое отверстие. Для этого нужно было прижаться щекой к доске, но даже тогда картинка за окном оставалась слегка не в фокусе. В дальнем конце сада калыхнули ветки яблони, и я всмотрелась внимательнее. Нет, это просто ветер. Всё чисто, сказала я. Они могут не появиться здесь ещё несколько часов. Откликнулась Холли. Она встала и подошла ко мне. Послушай, Холл, неуверенно сказала я. Когда ты впервые появился в агентстве, я Короче, я довольно вороштебно тебя встретила и знаю, мне нельзя было себя так вести. Успокойся и забудь. Мы с тобой уже говорили об этом. Не дала мне закончить Холли, поправляя упавшие на лицо волосы. Я понимаю, что моё появление здесь не могло тебя не задеть. символе, что оно было таким неожиданным. Я, конечно, была задета, но ещё раз повторю, тебе не о чем волноваться, негромко рассмеялась Холли. Это может показаться странным, но лок вот совершенно не в моём вкусе. Я была настолько смущена, что не могу сказать, удалось ли мне справиться со своим лицом и каким на самом деле было его выражение в эту минуту. Боюсь, что оно запылало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 И в её проём можно было видеть мерцающий в холле фонарь. Во всём доме номер 35 по Портленд-роу не раздавалось ни звука. Я почувствовала, какой влажный стала рука холли в моей ладони. Осторожно зашёркали чьи-то шаги на нашем кухонном крыльце. У холли что-то слабо пискнуло в горле. Затем снизу, из подвального этажа, долетел громкий звон разбитого стекла.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 Люси крепче вцепилась в мою руку Холли. "Не бойся, Холл", ответила я. "Всё хорошо. Возможно, это отпугнёт их". Нет, магниевая вспышка нападающих не отпугнула. Зазвенело разбитое со стороны сада стекло, и изнутри окно было заколочено досками. "Охраняй дверь, Холли", сказала я. Я перешла к этому окну и коротко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 Из дальнего конца дома доносился звон стали. Докатывались волны потусторонней энергии и раздавался крик, который не могло издавать живое существо. Я рванула сквозь арку и увидела Локвуда и Кипса. Они вдвоем отбивались от огромной, излучающей потусторонний свет фигуры. Фигура была округлой, бугристой, с размытыми очертаниями. На верху у нее виднелся большой нарост. который мог оказаться головой. Ниши угадывались покатые плечи с выступающими из них продолговатыми отростками руками. Больше пожалуй, ничего. Всё остальное бесформенная светящаяся масса. Фигура парила в воздухе почти над самым полом и слабо пульсировала, перемещаясь по направлению к нам. Локвуд проткнул её рапирой. Брызнула плазма, после чего рана быстро затянулась.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 Заметила я, имея в виду Лимлеса, и перемещаясь в сторону так, чтобы иметь возможность проскочить мимо призрака. Если не хочешь, чтобы Лимлес притянул тебя к себе, близко приближаться к нему нельзя. Это каждый знает. Поджжём, если будет нужно, но я не хочу, чтобы здесь, в закрытом тесном пространстве, всё залило плазмой. Так что взгляни там, хорошо? Скорее всего, источник где-то на полу, прямо рядом с дверью.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 Сейчас голос лоппода уши не был таким безмятешным. Лимли чутька ухал и булькал. Кип скричал от страха. Я не ответила. Зашев зубами зашонный фонарик, я расстегнула кармашек на рабочем поясе и приготовилась выхватить сложенную внутри него серебряную сетку. Сетку-то я готова была выхватить, но где же источник? Провались он проподом. Да ещё этот дятел с топором мешается среди оточиться.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 Сегодня убивать нас. Он пришёл в чёрном костюме и с обрезком металлической трубы в руке. А я лежала на полу, засунув руку под стиральную машину. Времена и обстоятельства изменились. Что уж там говорить. Тюрьма не сделала Винкмана менее сильным. По толщине и крепости мышцы у него на руках попрежнему могли поспорить с корабельными канатами, а грудь и шея давали фору любому коню-тешалову.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 и аккуратно завернула источник в мягкую серебряную сетку. Буфы вообще в комнате либлись, немедленно начал сёживаться, словно огромный проткнутый иголкой воздушный шар или как пробитый молнией дережабль. Затем раздался оглушительный хлопок, и лимлись исчез. Зато теперь из сада донёсся яростный рёв и даже пистолетный выстрел. За моей спиной что-то ударило в стену. Пуля Я оставила завернутый в серебряную сетку источник лежать на полу и стала подниматься на дрожащие от напряжения ноги. Они подогнулись, но меня поддержали чьи-то руки. Лопут, он потянул меня за собой. Ждать нечего, Люси. Двери вот-вот сорвется с петель. Они считаю уже в доме. Квил побежал наверх, помогать Холди. Ты пойдешь со мной. Миновав следующую арку. Мы пробежали в комнату для фехтования. Воздух здесь был наполнен дымом, тающими клочками призрачного тумана и искрами догорающего магния. На цепях висели неподвижные фигуры леди Эсмеральды и блуждающего духа. К левой ноге леди Эсмеральды была прикреплена тонкая проволочка, уходившая куда-то за груду сваленных в дальнем углу мешков с солью. За аркой послышались грубые раздражённые голоса.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 Выхватив из темноты соломенные руки чучил, их грубо размалеванные лица. Просто чучило. Бандит выругался, вернул фонарик на свой рабочий пояс и осторожно вошел в комнату, держа наготове нож. Безчумно и легко он мелкими шагами приближался к двери кладовой, возле которой были сложены мешки, а за ними сидели мы с Локвудом. Как только бандит оказался на середине комнаты, Локвуд дернул проволоку.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 Сила взрыва была такава, что Эсмеральду разорвало пополам. Бандит чуть был сначала оглушён, потом поднялся с пола и отправился назад, в наш офис, хлопая ладонью по своим плеющим волосам и слепо натыкаясь на стены. Мы с Лукводом выбрались из-за мешков. В клубах серебристо-серого дыма на цепи покачивалась голова на шее Эсмеральды. Тело её исчезло. Бедная старушка Эсмеральда. сказал Лוקуод. Она пала в бою. Пойдём наверх, Люси. И мы друг за другом, круг за кругом, поспешили вверх по железной винтовой лестнице. По металлической ступеньке прямо под моей ногой ударила пуля, высекла искру, противно взвизгнула и отлетела куда-то в сторону. Мы ворвались на кухню. Здесь стояли Холли и Кипс, плечом к плечу и лицом к разнесённой в щепки двери. сквозь которую из сада пытались пролезть двое мужчин во всём чёрном. В руках у налётчиков были дубинки, которыми они с бешеной скоростью крутили в разные стороны. Кипс и Холли отвечали яростными взмахами своих рапир, пытаясь если не оттеснить бандитов назад, то хотя бы удерживать их на месте. За спинами этих налётчиков показалось знакомое лицо, розовое, со слегка выпученными голубыми глазками.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 Наш он прихватил с кухни, а где набрал щёток и швабр, не скажу, не знаю. Похоже, там внизу довольно горячо, сказал он, заметив нас. Точно, коротко ответил Локвуд. Одна полая его пальто до сих пор дымилась, очевидно, сюда попала плазма во время схватки с лимблесом. Ты в порядке, Джордж? Оружье готово? Ага. Ковёр готов. Хорошо.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 Оставалось лишь найти подходящее место для подписи к рисунку. И что ж это за подпись? поинтересовался Локвуд, покачивая в руке самодельное копье. Джордж сказал нам, что это была за подпись. Ну, знаете, ахнула Хольде. Не удивительно, что она его слегка задела. А лучше всего то, что люди Винкманатофы видели рисунок и эту подпись, сказал Джордж. и с важным видом добавил: "Это называется психологической атакой на противника. Моя карикатура вывела сера Рутерта из равновесия, сделала его опрометчивым и слегка рыхнувшимся". "А это правда хорошо?" спросил я. У подножия лестницы появилось красное лицо. Локвуд вот бросил самодельное копье. Лицо отпрянуло назад, лишь в последнюю долю секунды, разменившись с привязанным к ручке швабры нашу Он просвестил мимо и глубоко вткнулся в половицу. Так, одобрительно сказал Джордж. А теперь внимание, они снова идут. Один из бандитов Пинкмана мельком показался под лестницей и тут вырванул в библиотеку. Спустя пару секунд из-за угла высунулся кончик пистолетного ствола, и тут же прогремели три выстрела. Мы пригнулись. Из дырок на потолке над нашими головами посыпалась штукатурка.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 Усием воли я прогнала эту мысль. Мои товарищи уже входили в комнату в шестике. Кипс поддерживал медленно передвигающегося джорджа. Я за ними не пошла, осталась на лестничной площадке, наблюдая за поднимающимся по ступеням сером Рупертом Гейлом. Удивительно, но отброшенный мной в кухонную дверь вспышки он практически не пострадал, если не считать блестящих крупинок магниевой соли.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 А радостным тоном заговорил сер Руперт. А вы хоть понимаете, что на данный момент вывели из строя Винкмана и четверых его помощников. Где же ваши гостеприимства? Поднимайтесь, ответил Локкут, поднимая упавшую преть. Я вам ещё добавлю гостеприимства. А знаете, хмыкнул сер Руперт. Я несколько месяцев гадал, где же мы наконец схлестнёмся с вами один на один. Не скрою, мечты у меня были красивые, как в кино. Я представлял себе этот поединок на крепостной стене замка, например, или во дворцовом саду. Всё ещё продолжая говорить, он молниено не ринулся вперёд, нырнул, уклоняясь от первого удара лобвода, а второй его удар небрежно парировал лёгким движением своей рапиры. Но на какой-то грязной лестнице, в дешёвом скучном доме. Я разочарован. Лок вот, наклонив голову набок, нанёс ещё один укол и парировал встречный выпад, защищая ноги от хлестких боковых ударов. "Вы смеете оскорблять мой дом?" смею. Улыбнулся сэр Аруперт, и в глазах у него заплясали злые огоньки. "Чудовищные диваны, безвкусные обои, невыносимый смрад подгоревших тостов. Это не дом, а конюшня", честно говорила Локвот. "Я была вас лучшего мнения,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 Печально слышать, что мой дом на Портленд-роу разочаровал вас, сказал Локвуд. Он мельком взглянул на дверь комнаты, возле которой стояла я. Чтобы заставить Локвуда прекратить буй и пойти со мной, я подала ему знак, что все уже готово. "А насчёт мебели вы совершенно правы", добавил он. "Древная мебель и ковры на полу хоть ничуть не лучше". С этими словами Локвуд отпрыгнул в сторону, наклонился И резко дёрнул покрывавший лестницу ковёр. Чёрт, взора не открепил этот ковёр от ступеней, и теперь всё полотнище вытянулось, и подтекло ноги Сера Руперта. Он повалился на спину и с криком кубарем покатился вниз по ступенькам. Послышалась похожая на искусную барабанную взбивку серия глухих ударов. В следующий миг Лопвуд уже впихнул меня в спальню-дшессики, башнул сам, захлопнул за собой дверь. и закрыли её на все засовы. Кожу обжигали исходящие от портала на другую сторону волны холода. Запертые внутри железного кольца призраки виселись и вопили. Новут оглядел всех нас и пригладил раниной рукой взъерошенные волосы, оставив кровавый след на своём лице. "Ну вот всё и решилось", сказал он, улыбаясь. "Теперь мы с вами пойдём сквозь портал".